Глава десятая Ивант бегал за мной хвостиком, выпрашивая телефон, а я делал вид, что занят нужным делом. Обошел все помещения, чтобы снова услышать по радио речь. Напрасно. Эфир передавал только помехи. Она была нужна мне только для того, чтобы максимально точно определить местоположение портала, пропускающего радиоволны. Мы с Айрис предположили, а Маркиз подтвердил, что при переходе существуют временные парадоксы, когда течение времени по обе стороны портала будто идет в противоположных направлениях, от чего мы слышим речь задом наперед. «Дядя, дай поиграться!» иван без усилий подпрыгивал возле меня на высоту полуметра и целился вырвать телефон из рук. «Ты же мне его подарил!» «Я не забираю его у тебя насовсем. Эта штука не только для игры но и для дела может сгодиться». «Какого дела? Шипеть?» «Это не шипение, а помехи эфира», — с умным видом произнес я. «Зачем тебе помехи? Возьмите моего брата себе, он вам будет шипеть целый день», — предложил находчивый Ивант. «Кажется, он готов был променять родного брата на возможность поиграть». «Ладно, давай сделаем так. Ты получишь телефон, но при условии, что будешь ходить по комплексу и искать, где громче шипит», — предложил я ему компромисс. «Я играть хочу!» Моя просьба парню совсем не понравилась. «Выбирай. Или ты будешь играть и слушать шипение в разных частях комплекса, или это буду делать я сам, без твоей помощи». «Ладно, покажи, как надо», — согласился Иван со страдальческим выражением лица. «Все просто. Нажимаешь на эту кнопку, появляется окошко. Ты жмешь треугольник в нем, раздается шипение. Тебе надо запомнить, в каком месте оно было громче». «Зачем?» «Это такая игра для взрослых». «Какая-то она дурацкая», — признался Ивант. «Много ты понимаешь во взрослых играх». Я выключил радио и отдал телефон парню. Ивант схватил его и с вожделением запустил игру. Вид у него был, как у наркомана, дорвавшегося до дозы. «Ты не забудешь о моей просьбе?» «Ага», — не задумываясь, ответил он. «Согласно новой должности, рабочий день у меня был ненормируемым. Я отправился бродить по всем ответвлениям подземного комплекса. Немного изучив его, я понял, что он не такой уж и большой, как мне сначала показалось. Примечательно, что в ту ветку, в которую мы попали в начале, вернуться по подземным ходам нельзя. Только через поверхность и только на летательном аппарате, управляемом пластиковыми шумерами. Условно здесь имелось три уровня. На верхнем лаборатории, в которых умные люди постигали технологии древних. Вход туда был мне ограничен. Можно было подняться, походить по коридорам, но я не мог попасть ни в одну из комнат. Мне было все равно, чем они тут занимались, потому что я собирался прикрыть эту лавочку при первой возможности. Здесь радиосигнал был самым слабым, и мой интерес к этому уровню быстро пропал. Средний уровень, жилые помещения, зал для собраний, офис босса, тренажерный зал для поддержания тонуса мышц и кинотеатр, задополненный через нейроинтерфейс реальностью. Нижний уровень, подсобное помещение техников, прачечная, цех переработки отходов, бойлерная. Отсюда же был выход в зал, в котором стояло оборудование для вентиляции и регенерации кислорода. В нем я был с телефоном и, к собственному удивлению, обнаружил, что радио там почти ничего не ловит. Лучше всего сигнал принимался на среднем уровне в помещениях, расположенных по одной стороне коридора — Так как уровни не были соединены между собой физически, лестницами или лифтами, мы с Айрис пришли к выводу, что и находиться они могли не рядом, а на любом расстоянии друг от друга. Все коммуникации, соединяющие их, тоже проходили сквозь кольца порталов. Выходило, что гипотетический портал, через который донеслись радиоволны переговоров тех, кто искал нас, был ближе всего к среднему уровню. Что это нам давало? Пока практически ничего полезного — кроме надежды, что выход рядом. Меня стало беспокоить продолжительное отсутствие Айрис. Очень хотелось обмусолить с ней ситуацию, узнать, что она нашла интересного. Жена собиралась покормить грудничков, затем сходить в столовую и вернуться домой. Прошло больше двух часов. Обычно на эти мероприятия ей хватало часа с небольшим, даже при условии, что она успевала почесать языки с другими мамашами. Мне подумалось, что опять кто-то из обречённых свёл счёты с жизнью, а моя Айрис решила лично поинтересоваться обстоятельствами смерти. «Вы мою жену не видели?» — поинтересовался я у женщины с младенцем на руках. «Которую?» Как и все здешние жители, она не запоминала людей в лицо. «Такую светленькую, которая приходит чужих детей кормить грудью. Айрис зовут?» «А, поняла, о ком вы. Мне кажется, её вызвали к самой...» Она подняла глаза к потолку. «Ольга?» «Да, у нас тут один бог». Женщина пошла дальше, дав понять, что разговор окончен, но вдруг обернулась. «Если что, я вам ничего не говорила». «Разумеется». Я не думал, что желание местного начальства видеть мою жену имеет под собой какие-то негативные причины. Ольга показалась мне уставшей от своей роли и желающей расширить круг общения, чтобы не сойти с ума от одиночества. Айрис подходила на эту роль идеально. Я направился в сторону кабинета Ольги, надеясь застать там супругу. Через десять минут я был там, но Айрис и хозяйки в нём не оказалось, а дверь была открыта. Это было удивительно, ибо Боша оставила у меня впечатление человека, ставящего во главу угла порядок и дисциплину. Я прошёл дальше, пока до моего слуха не донёсся плачущий женский голос. Он принадлежал мне Айрис, как я сразу подумал, плакала Ольга. Тихий голос моей супруги пытался успокоить ее. Как мне и подумалось ранее, ей определили роль утешительницы. «Убей меня! Пойми, мы все тут навсегда, а одной выдержать столько не под силу. У тебя есть муж. Вы сможете жить друг ради друга. У нас у всех родные в заложниках. Если я совершу суицид, подниму бунт или даже захочу снять с себя полномочия, им конец!» А если вы убьете меня и заявите, что теперь сами будете руководить, никто не пострадает. Я так обрадовалась, что вы преступники, и для вас убить человека пара пустяков, что решила, будто пришел конец моим мучениям. Мы не убивали людей. Ну, может, они и погибали от наших действий, но вот так взять и убить — нет. Мы не те, за кого вы нас приняли. Живите, Ольга, сколько сможете, и не зацикливайтесь на своих негативных ощущениях. Не мы вам дали жизнь, и не нам ее забирать. Вместе мы могли бы придумать способ, как выбраться отсюда. Вы же наверняка знаете о порталах, ведущих в наше время». Вместо ответа я услышал рыдание Ольги. «Какая ты дура!» — произнесла она сквозь слезы. «Нет выхода. Даже если бы он был, никто шагу бы не сделал в его сторону, потому что это смерть родных, а потом и двоя. Никто никогда отсюда не выберется». Даже если вы наберетесь смелости, найдете выход, и у вас все получится. Вас ни за что не оставят в живых. И меня, и всех, кто вас знал и контачил с вами. И их родных». Я постучал в стенку костяшкой указательного пальца и вошел. Женщины уставились на меня зареванными глазами. «Простите, что помешал. Слышал конец разговора, но, кажется, понял, о чем он». Я присел рядом с Ольгой по другую сторону от Айрис и взял ее ладонь в свою. «Никогда не выбирайте смерть в качестве альтернативы. Это решение изменить не получится». «Умник. Поживи с моё в заперти и придумай лучше». Женщина вытерла слезы с лица ладонью. «Хреновые вы преступники. Мягкотелые какие-то, без амбиций. Убить нормально не можете». «Мы не преступники. Мы были с ними связаны и очень обрадовались, когда покинули их общество». Я погладил её ладони чуть выше. «Ольга». У вас же есть канал связи, через который вы общаетесь со своим руководством прямо из кабинета? Тебе зачем? Я тебя к нему не подпущу, но если ты убьёшь меня, можешь пользоваться им сколько захочешь. Вы умеете торговаться. Жаль, цену просите нереальную. Дурак, это решило бы и ваши проблемы, и мои. Я не хочу жить, устала. А вы свежаки, которые не потеряли надежду. Проживёте несколько месяцев здесь и тоже забудете о своих планах побега. «Действуйте, пока в вас есть энергия! И такие мудрые наставники, как я!» «Нет!» — Айрис начала терять терпение. «Это не ва...» Моя реакция, ускоренная модификациями, все равно не позволила избежать того, что случилось в следующее мгновение. Отчасти из-за неожиданности. Ольга с быстротой молнии оказалась за моей спиной, а моя шея в клещах ее усиленных рук. Придавленный кадык перекрыл трахею. Попытался вдохнуть, но воздух не пошёл в лёгкие. Голова закружилась, и я начал терять сознание. «Отпусти его!» — услышал я испуганный голос Айрис. «Убей меня и забери!» — выкрикнула Ольга прямо мне в ухо. Мир вокруг завертелся, набирая обороты. Голоса слышались издалека. «Ты сходишь с ума, не дури! Возьми себя в руки! Это ты возьми себя, Рохля! Убью его, потом тебя, слизняки Покажу вам, как надо это делать, легко и непринуждённо!» Зрение отключилось, но слух, хоть и через вату накатывающей отключки, донёс до меня шум возни, пыхтение и удары. Я мягко и небольно ударился головой о пол и, почувствовав облегчение, сделал глубокий вдох. Кислород, попав в кровь, вернул мне зрение. Первое, что я увидел, — это жестокую борьбу двух красивых женщин. Ольга подмяла под себя Айрис и пыталась ухватить её за шею. Моя супруга не позволяла ей этого сделать, но, кажется, у неё оставалось всё меньше сил. Я был ещё настолько слаб, что не владел собой для драки, поэтому пополз. Благо, гравитация позволяла делать это довольно шустро. Дерущиеся женщины не обратили на меня никакого внимания, а я был уже у их ног. Прицепился к открытой голени Ольги и вцепился в неё зубами изо всех сил. Она закричала и выдернула ногу. Бросила Айрис, отскочила в сторону и ухватилась за кровоточащую рану. «Что, больно?» — сипло спросил я ее окровавленным ртом. «А ты хотела легко умереть!» «Придурки! Семейка идиотов-неудачников!» Темным рощерком воздух рассек пролетевший кроссовок с ноги Айрис и остановился лбом Ольги. Удар был такой силы, что она стукнулась с затылком о стену позади себя и свалилась на пол без сознания, как подкошенная. Айрис кинулась ко мне. «Ты как, Гордей?» «Норм». Такое ощущение в горле, будто в нем застрял колючий шарик. Застала меня, сучка, врасплох. Я поднялся на ноги и потер соднящую шею. Ты мало знаешь о женском коварстве. Будет тебе урок. Айрис заботливо осмотрела мои повреждения. Не представляю, как я не прикончила ее сразу. Она этого ждала. Остановилась за мгновение до непоправимого. Жаль ее, но, кажется, у нее действительно нет другого выхода. Выход есть всегда. «Ты правильно ей сказал, что после смерти уже ничего изменить нельзя». Ольга пришла в себя, но вместо угроз принялась тихонько плакать, не поднимаясь с пола. Айрис подошла к ней и осмотрела место ушиба. На лбу начальницы подземной шарашки красовалась гематома. «Прости, не было времени придумать другой способ остановить тебя». «Ерунда. За полчаса рассосётся в медблоке», — шмыгнула носом Ольга. «Простите, что не совладала с собой». «У меня все чаще случаются приступы ярости. Все закончится тем, что я поубиваю здесь всех». Айрис положила ладонь на ее растрепавшиеся волосы. «Тебе не надо постоянно думать о плохом, о собственной несчастности. Мы для того и были даны тебе судьбой, чтобы решить эту проблему. Я здесь много лет и не придумала ничего подходящего. Уверена, что у вас может что-нибудь получиться». Ольга убрала руку Айрис и села. «Уверена». «Пока мой сын не со мной, меня ничто не остановит. Плохо будет только тем, кто постарается помешать это сделать». Бусша дотронулась до гематомы и понимающе усмехнулась. «Ну да, он у вас в безопасности, а собой рисковать не так жалко». «Опрометчиво было сообщать о нас начальству», — произнес я. «Если бы они не знали о нас, то уйти по-тихому было бы проще». «У меня есть четкие инструкции на этот счет». «Никаких свидетелей нашего мероприятия быть не должно. Ваше счастье, что я проявила гуманность и не отдала приказ на ликвидацию, когда вы появились в этом комплексе». «Вы про роботов-шумеров?» «Да, против них бессильно любая модификация». У Айрис признание Ольги вызвало откровенный интерес. «Вы сами отдаёте им приказы?» спросила супруга. «Да, они понимают обыкновенную речь. Нужно только произнести её на древнем языке». Я делаю это через электронный переводчик». «Они выполняют любые приказы или есть какие-то блоки?» — спросил я. «Конечно есть. У них есть приказы, которые я не могу отменить. Например?» «Например, им запрещено входить вместе с людьми в некоторые помещения. В случае попытки это сделать, они обязаны предупредить о нарушении приказа, а если человек ослушается, то убить». «В этих помещениях находится портал в настоящее», — догадался я. «Да, эти помещения находятся в нашем времени. Мы все, кроме вас, так сюда и попали?» Ольга поднялась на ноги. «Извините, мне надо в медблок, пока подчиненные не увидели меня в таком виде. И мой вам совет, успокойтесь. Отсюда нет выхода. Это как пытаться проломить каменные стены головой». Ольга ушла. Я откашлялся и потер покрасневшую и соднящую кожу на шее. «Мне бы тоже не мешало поваляться в капсуле. Отвык уже терпеть боль». Она тебе ничего не сломала?» Айрис протянула мне свои руки. На обоих, чуть выше запястьей, кольцами темнели синяки, оставшиеся от железной хватки Ольги. «Она сильнее нас?» — поинтересовался я. «По отдельности, возможно. Значит, не надо давать ей повод застать нас по одному». «Ого», — Айрис задумалась. «Мы на самом деле можем подставить всех людей и их родных попыткой побега». «Неужели ты можешь отказаться от этой идеи?» Не могу. Особенно сейчас, когда я точно знаю, что выход есть, и он рядом. Но в случае нашей удачи умрут тысячи ни в чем не поведенных людей, и это будет висеть грузом на моей душе до самой смерти. А если мы успеем сообщить в органы? Вряд ли они отреагируют с такой скоростью. Бюрократы они и в космосе бюрократы. Жаль людей. Особенно детишек. М да, вот засада. Придется принести себя в жертву ради других и остаться. Мне стало так тоскливо и тошно от этой мысли. Она сразила меня своей очевидностью. «Нет, не вздумай унывать, Гордей! Нам конец, если мы опустим руки!» «Какое мы имеем право рисковать их жизнями только ради того, чтобы вернуться домой? Представь нас на их месте и дуло пистолету у головы Никаса. Как бы ты отнеслась к человеку, который может спровоцировать нажатие курка? Убила бы!» «Я бы тоже!» «И что нам делать?» «Думать!» Ждать и быть осторожнее. Я сойду с ума от напряжения. Не имеешь права. Я показал Айрис кулак. Ты сильная. Уже давно нет. Я стала мягкой мамочкой с огромной слабостью к своему ребенку. Вот ради нашего сына ты будешь терпеть и сохранять хладнокровие, если хочешь его снова увидеть. Ладно, пошли уже отсюда, пока хозяйка не вернулась со свежими силами. Мы ушли из кабинета Ольги. На душе было неприятно и пусто, словно нас выпотрошили духовно, вынули скелет, поддерживающий астральное тело. Надежда и цель удалились за горизонт событий, став неосязаемыми. Незадолго до поворота к жилым помещениям выскочил Иван с телефоном в руке. Он ловил сигнал, как я и просил его. «О, дядя Горди и тетя Айрис!» Он замер возле нас и внимательно посмотрел. От его любопытного детского взгляда не ускользнул наш пострадавший вид. «Упали с лестницы!» соврал я и потрогал свою шею. «Чуть голову не свернул. Как успехи!» Перевел я тему, чтобы отвлечь мальчишку. «Я слышал голоса, но ничего не понял». Ивант точно изобразил речь задом наперед. «В каком месте?» «Показать?» «Давай». В свете признаний Ольги последнее уже не имело особого смысла. Она знала, где находится портал, и причины искать его альтернативным способом вроде как отпали. Однако мне хотелось верить, что она знала не все. Да к тому же любая деятельность отвлекала от невеселых мыслей. «Я не пойду с вами». Айрис решила, что это пустое занятие. «Схожу, попрошу мазь от синяков. Потом в столовую». «Как хочешь». Я не стал ее упрашивать. «Если она не в настроении, то ее присутствие рядом отвлекает». Мы пошли с Ивантом дальше. Он завел меня в техническое помещение, пахнущее хлоркой и сыростью, и подвел к стене. «Ну и...» Я не понял, для чего надо было подходить к ней. «Вы не знаете?» — лукаво поинтересовался он. «Не знаю, чего». «Что тут есть дверь?» «Где?» Я не уверил ничего похожего. «Так вот же она!» Он придавил носком неприметную, из-за непривычного расположения у самого пола, кнопку. Дверь обозначила свои размеры, уйдя в стену. Она была утоплена в пол и открывала проход вниз по лестнице. А я был уверен, что древним это привычное изобретение людей было совсем не нужно. Как ты узнал про нее? Я сделал первый шаг в дверной проем. Случайно. А многие о ней знают? Четверо. Мой брат, мой друг, еще один мой друг и другой мой друг, пояснил Ивант. А взрослые? Я мамке рассказал, она не поверила. Остальные тоже рассказали, но их родителям было неинтересно. Фу. как это похоже на здешнее любопытство, усмехнулся я. Я начал считать ступени и насчитал их 23. Высота каждой — из 42 сантиметра. общая высота от верхней до основания нижней почти 10 метров. Предназначение этого помещения расположенного ниже уровня всех остальных комнат для меня было загадкой. Вряд ли древние делали для себя винные погреба или, к примеру, усыпальницы. В помещении было не особо ярко, будто не хватало энергии для освещения. Я попросил телефон у Иванда. Тот нехотя протянул его мне. Я включил радио и фонарь, чтобы рассмотреть роспись на стенах, которая могла пролить свет на предназначение погреба. Радио выдавало помехи, но они звучали здесь громче, чем в коридоре наверху. Портал явно был ближе всего к этому месту, чем ко всем другим, о которых мы знали. Мы медленно прошли вдоль стен, рассматривая рисунки и клинопись. Фигурки людей с длинными волнистыми бородками занимались ведением хозяйства. Держали в руках китмени, шли за повозками с валами, летали, будто бы в корытах, из которых торчала голова пилота и пассажиров. Фигуристые женщины с открытой грудью и полумесяцем над головой общались с домашними животными, собаками и кошками. Похоже, это помещение напоминало им о питомцах, воспитанных древними землянами. «Что-то вроде иллюстрации о проделанной работе», — предположил я не несущие никакого иного смысла, кроме желания напомнить себе о своем величии. Комната релакса. «Зачем?» — спросил Ивант, вложив в одно слово уйму смыслов. «Чтобы потешить самолюбие. Ты еще маленький, чтобы понимать наслаждение такими вещами, а вот взрослым оно необходимо. Иначе непонятно, для чего ты жил, если нечем похвастать». «Как я твоим телефоном?» «Ну, почти. Телефон-то мой. Задари совсем предложил ивант «Пока не могу. Иногда он нужен мне самому». «Жмот!» — не сдержался мальчишка. «Хам!» ответил я ему. «Невоспитанный лунатик». «Кто это?» «Неважно. Я осветил часть барельефной панорамы, на которой был изображен человек, спускающийся по лестнице, вокруг каждой ступени которой было изображено кольцо. Ступеней было 23 Я повернулся и посветил в сторону нашей лестницы». Если на ней когда-то и были кольца, то их уже давно демонтировали, оставив лестнице самое утилитарное предназначение. «Ты не замечал в этой комнате ничего странного?» — спросил я Иванта, осматривая торцевые стороны ступеней на предмет остатков колец порталов. «Не замечал», — честно ответил мальчишка. Я так и не заметил никаких следов. Стены выглядели идеально ровными, отполированными до зеркального блеска. Возможно, рисунок не имел под собой такого прагматичного смысла, который увидел я. Это могла быть аллегория, показывающая, что каждая ступень лестницы — это новый уровень, которого добились древние, помогая людям становиться цивилизованнее. «Ладно, пошли назад», — позвал я Иванда. «Как в музее побывали». «Идем». «Жаль, что никто не разговаривал». «В следующий раз обязательно услышим речь». Я выключил шипящее радио и нечаянно провёл пальцем по экрану, активировав фотоаппарат. «Хочешь фотку на память?» — спросил я у Иванта. Он поднимался позади меня и замер на полушаге, не зная, что ответить. Я направил в его сторону телефон и замер. На экране появилось то, чего не наблюдалось глазами. Над ступенью, на которой стоял Ивант, возник едва видимый светящийся круг. Свечение становилось интенсивнее с каждой секундой, но глазами его всё равно не было видно. «Что случилось?» — испуганно спросил Ивант и посмотрел себе под ноги. «Ты ничего не видишь?» — спросил я на всякий случай. «Ничего. А где?» «Вокруг той ступени, на которой ты стоишь». «Нет, здесь ничего нет». Свечение достигло определённой интенсивности и замерло. Я решил спуститься ниже, чтобы рассмотреть необычное явление через камеру внимательнее. Ивант, чтобы не мешать мне, сделал шаг на ступень ниже и исчез. Будто его тут и не было. Светящееся кольцо исчезло вместе с ним.